Глава 46. То, что подселенец будет блокировать посещение салона Сергеем, это Зоя уже знала. Нужно было сделать так, чтобы Сергей и сам не знал, что с ним будут делать, и тогда он сможет прийти. В обед, поймав Сергея, который выходил на обед, Зоя сказала, что, может быть, они просто пообщаются с ее знакомой, та посоветует, что ему делать. Только пусть он придет, а то женщина специально приедет ради него. Сергей точно пообещал, что придет, но будет ли он согласен что-то делать, он обещать не может. «Ну и отлично, тогда и решишь», — спокойно сказала Зоя. «Главное, чтобы парень зашел в кабинет, а дальше она справится». Как только Зоя пришла с обеда, как позвонила Инна Викторовна. «Зоенька, выручайте. Тот пожарник, что вы его первым обрабатывали, похвалился отрастающими волосами. Теперь тут трое его знакомых пришли». Как я понимаю, на дармовщину, но и отказать им... Я приеду, Инна Викторовна. К сожалению, халявщиков в наше время хватает. Она приехала, правда, не очень спешила. В креслах в кабинете директора удобно расположилось трое мужчин. Но не станут они ждать специалиста в общем вестибюле. «Опаздывайте, девушка», — заявил один из них укоризной. Зоя только глянула на него и ничего не ответила только сказала, что она сейчас переоденется и пригласит их в кабинет. Когда они зашли в кабинет, она, прикрыв дверь, заявила им. «А какое я имею отношение к вам? И чем вы мне обязаны, что я должна сломя голову лететь на ваш зов? Я по просьбе Инны Викторовны восстановила волосы ее знакомому, и все. Сейчас я все бросила и приехала по ее просьбе к вам. И расплачиваться за мою услугу будет она». — Вы хотите, чтобы ваши волосы отросли? — Так попросите меня, а не претензии выставляйте. Ну — Ну-ну, потише, дамочка, а то я быстро прикрою всю вашу богадельню. начал тот, что постарше. — Я не дамочка, а просто ведьма. Мою богадельню вы не прикроете. А неприятности вы от меня можете получить такие, что вам и не снилось. Зоя впервые разозлилась. Она сформировала небольшой шарик, правда, тот получился красного цвета, и кинула под ноги старшему, что больше всех возмущался. Хорошо, на полу была кафельная плитка, и она просто оплавилась и потрескалась. «Ну что, успокоились? Садитесь по очереди на кресло и не угрожайте мне. С каждого по три тысячи рублей». С этими словами Зоя достала средства из сумки и подошла к первому. Она, не скрываясь, творила шепотки и обрабатывала кожу головы. Мужчины не проронили ни слова за все время – Они были просто в шоке. «Теперь ждем, пока состав впитается и высохнет естественным образом, и готовим деньги». «А у нас ничего лишнего не вырастет», — спросил один из них. «Если будете наглеть, будет борода и усы расти, как у вашего пожарника. Не будете хамить, только на голове волосы». «Понятно», — ответил один из них. Зоя попробовала их волосы. Вроде бы высохли. «Если надумаете сюда снова кого-то присылать, очень не советую». Пусть записываются, как все, на прием и платят через кассу. Глаза ее по-прежнему метали молнии и были такого ярко-зеленого цвета, что, казалось, светились. Уважаемая ведьма, мы ведь не знали, кто Саня волосы отрастил, а он похвалился, что бесплатно. Ага, бесплатно. Уволят Саню вашего после Нового года за бесплатно. Если меня не злить, я очень много полезного могу делать, и будущее видеть, и многое чего». «Все, можете идти. На третий день чесаться будет, но нужно потерпеть. А дальше будут расти со скоростью обычной щетины». «Я передам деньги через директора салона», — пообещал один из них. «Да уж, не забудьте», — вместо прощания ответила Зоя. Когда они ушли, к ней подошла директриса. «Что это они так быстро смотались? И такие притихшие. Вы им что-то говорили, Зоя? Ничего особенного. Деньги за процедуру они передадут вам». «Да, там я пару плиток в кабинете испортила. Так получилось». «Надеюсь, ко мне прокуратура не придет завтра?» – с тревогой спросила Инна Викторовна. «Нет, я сказала, что никакого отношения к салону не имею, а волосы восстанавливаю им, по вашей личной просьбе, и что меня лучше не злить». «Я поняла. Наверное, вы где-то правы. Иначе здесь будет полгорода всяких блатных. Мне такая популярность тоже не нужна. Толку от них?» «Хорошо, я побежала на работу, а то у меня там уже клиенты пришли в агентство. Давайте я вас подвезу, мне как раз к мужу нужно», – предложила директриса. Пока Зоя все оформила, провела их через свою систему, пока Инна Викторовна переговорила с мужем, пока то, пока сё, чай попила, уже был почти конец дня, и она опять повезла Зою на работу. «Там уже пришли первые клиенты». Инна Викторовна хотела что-то спросить Зою, но никак не решалась. А Зоя не подгоняла, хотя и видела. А дома была учеба. Дом диктовал по словам, по пунктам, все, как нужно было удалять подселенца. Здесь и импровизация нужна. Каждый подселенец опасен по-своему, и подселенцев есть много видов. Совместно они с домом определили этот вид. «Понимаешь, Зоя Николаевна?» Мы за них основательно возьмемся чуть позже. Ты пока больше не берись за это дело. Сила у тебя есть, опыта маловато. Еще себе приманишь. Придется тебя спасать, искать того, кто возьмется тебя чистить. Я тебе помогать буду, так как ты уже договорилась. Да и для общего развития нужно тебе знать, что это такое. Договорились? Или откажешься совсем от этого Сергея? Нет, уважаемый дом. Раз взялась, раздала надежду, так сделаю. Сейчас приготовлю на завтра юбку и снова буду учить». «Молодец!» — только и ответил Дом. Как и договорилась Зоя с Сергеем, тот пришел в субботу. «А где ваша знакомая?» — крутил он головой, ища ту, кто обещал его проконсультировать. «Ты заходи в кабинет, здесь и подождешь», — пригласила она его. А когда тот зашел, закрыла за ним дверь изнутри, как обычно делала, и предложила сесть в кресло. «Вы чего это?» испугался Сергей, вернее, испугался не он, а та сущность, которая сидела у него на спине и руководила им, по сути. И Зоя ее прекрасно видела. Она заставила выпить парня настойки, и тот полностью отключился. Далее она начала свое дело. Да, тут уж нужно было действовать по обстоятельствам и предугадывать действия сущности. Но для этого у нее был помощник, дом который контролировал со своей стороны действия нечисти. Так вдвоем и была получена победа, хотя у Зои было ощущение, что она сама огород вскопала, двадцать соток. Плюхнулась на стул рядом с Сергеем отдохнуть. «Зоя Николаевна, мы все сделали. Буди Сергея и возвращайся домой». Когда она разбудила Сергея, тот ничего не помнил, естественно. Помнил, что что-то пил. «А где ваша знакомая?» «Вы же дверь закрыли?» – с подозрением спросил он. «Дверь открыта? Ты что-то путаешь?» – продемонстрировала Зоя открытую дверь. Потом добавила, что знакомая пришла, а он спит. Она посмотрела, что-то пошептала и ушла, говорит, что все будет хорошо. «А вы знаете, а я действительно хорошо себя чувствую. прям прекрасно, как гора с плеч свалилась. И ей, думаю, деньги нужно дать за работу». Жаль, что я спал, у меня столько вопросов к ней было. Деньги да, можешь мне передать, сколько не жалко. А насчет работы я попрошу Николая Львовича в понедельник о тебе. И они, распрощавшись, уехали каждый в свою сторону.